Восторг, в который привело меня явление пра-пра-бабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо. И сии написанные строки да будут вступлением или предисловием.